Не хочу покинуть Коротова, не упомянув об удивительно деликатных заботах, которыми крестьяне ежедневно окружали меня. Два раза в неделю они приносили мне с базара всякую вкусную, даже редкую по сезону провизию для моего стола. За несколько дней до моего отъезда я узнала, что крестьянки приносили мне каждый день яйца, блины или пироги для того только, чтобы меня увидеть и собственными глазами убедиться, что я жива». Я несколько раз спрашивала крестьян, почему они были так привязаны ко мне, несмотря на то, что они уже несколько лет перешли во владение моего сына. Они неизменно отвечали, «За время твоего управления нами мы разбогатели и сделали счастливыми, и ты воспитала и нашего батюшку-князя в таких же правилах, хотя он и повысил оброк, но он все-таки значительно меньше оброка, который наши соседи платят своим господам». Крестьяне поставили в нескольких местах подставы, так что я в один день проехала путь, который, приезжая, совершила в два с половиной дня. Я покинула свою избу в конце марта. Благодаря некоторым познаниям в медицине, большой чуткости, которую меня, к несчастью, одарила природа, вследствие того, что я часто ухаживала за больными и на практике изучила проявление и влияние некоторых болезней на организм, мне удалось вылечить мисс Бец с помощью усиленного ухода и немногих лекарств, бывших в моем распоряжении». Когда мы выехали из Коротова, стояла еще настоящая зима. На девятый день нашего путешествия, когда мы подъехали к реке Протви, протекающей мимо моего сада и террасы в Троицком, снега уже не было. Берега реки зеленели, и дорога была чрезвычайно тяжела для лошадей, тащивших кибитку на полозьях то по песку, то по траве и по глине. Наконец, на десятый день мы приехали в Троицкое. Прежде всего, я отправилась в церковь. Несмотря на ее большие размеры, она едва вмещала моих людей и крестьян, собравшихся из шестнадцати принадлежавших мне сел и деревень, чтобы встретить меня и выразить свою радость по поводу моего возвращения. Они хотели все поцеловать мою руку, но я едва держалась на ногах и просила их прийти в следующее воскресенье. Я была очень тронута их искренней радостью, но решительно не могла сделать над собой усилия. Мое несчастное больное тело требовало неотложного отдыха в хорошей постели. На следующий день после моего приезда я отправила человека в Москву к брату, чтобы возвестить ему о моем возвращении в Троицкое. Я написала также моим племянницам, княгине Долгорукой и княгине Маврокардата с просьбой сообщить мне поскорей сведения о себе, о моем сыне и других моих родственниках и друзьях. Я благодарила Бога, что никто из них не стал жертвой деспотизма». Я узнала, что в моем московском доме были расквартированы 87 солдат и один офицер. Мой управляющий догадался запечатать входы в главный дом, объявив, что так как я поспешно уехала, не успев убрать вещи, я приказала наложить печати на все входные двери. Благодаря этому я была избавлена от расходов на содержание какого-нибудь из жалких генералов, известных под общим именем Гатчинских. Он, наверное, испачкал бы весь дом и испортил бы мебель». На моей даче были также расквартированы 90 солдат и 6 унтерофицеров. На отопление для них не хватило тех 3000 бревен, которые на плотах пребывали по реке из моего имения. Приходилось покупать еще дрова, что в связи со многими другими расходами заставило меня продать этот дом, хотя я его очень любила, потому что он был окружен садом, который благодаря моим заботам в течение 30 лет достиг верха совершенства». Даже зимой он содержался в величайшей чистоте и порядке, дорожки были расчищены и посыпаны песком, так что я могла гулять в нем и в зимнее время. Но все это было ничто в сравнении с расходами и, главное, неприятностями, вызываемыми присутствием в моем доме подобных гостей. Я не знала, впрочем, будет ли мне когда-нибудь разрешено жить в Москве. Я и не желала поселиться в ней, в особенности с тех пор, как вернулась Строицкая, Все мои искренние друзья приезжали ко мне, а я знала, что в городах и в особенности в Москве, была установлена целая система шпионства, тем более опасная, что доносы являются вернейшим средством втереться в доверие подозрительных тиранов. Летом я принялась за свои садовые, земледельческие и строительные работы. И ввиду того, что у меня не было под рукой лиц сведущих в этих отраслях, они отнимали у меня много времени, и я так уставала, что вечером всегда быстро засыпала что мне было тем более необходимо, что я каждую ночь неукоснительно просыпалась в тот роковой час, в который меня разбудили, чтобы объявить мне о моей ссылке в Коротово. Я редко засыпала после этого, так что принуждена была отдыхать еще час после обеда. В дождливые дни, когда приходилось сидеть дома, я чертила планы предполагаемых построек и плантаций или коротала время за чтением книг из своей библиотеки,